Портье подал мне ключ, и я поднялся к себе в номер. Елена осталась ждать меня внизу. Я вошел в номер. Чемодан стоял у двери. Я огляделся. Это была безрадостная гостиничная комната, такая же, как и другие, в которых мне приходилось жить за последние годы. Я вдруг задумался. Мне хотелось вспомнить, как я пробирался сюда, но образы расплывались. Я не мог припомнить... Когда стоял на берегу, следил ли я за рекой из-за кустов? Вспомнил только, как плыл, держась за доску. Я поставил принесенный чемодан рядом со старым и опять спустился к Елене. «Сколько времени ты можешь пробыть здесь?» — спросил я. «Машину нужно вернуть сегодня ночью». Я посмотрел на нее. Опять во мне поднялась такая волна желания, что несколько мгновений я не мог говорить. Я растерянно смотрел на зеленые и коричневые кресла холла, на стойку портье, на резко освещенный стол с письменными принадлежностями в глубине и понимал, что провести Елену в номер невозможно. «Мы можем еще вместе поужинать», — сказал я. «Давай будем держаться так, словно завтра утром мы вновь увидимся». «Не завтра», — возразил Елена. «Послезавтра». «Послезавтра» для нее, конечно, что-то означало, но для меня оно не существовало. Может быть, это был всего лишь ничтожный шанс в лотерее, где выигрышей почти нет, но зато очень много пустых номеров. Слишком часто я встречал «послезавтра» совсем иначе, чем предполагал накануне. «Послезавтра», — сказал я, — «или днем позже». Это зависит от погоды, не будем об этом думать сегодня. «А я ни о чем другом не могу думать», — возразила Елена. Мы отправились в погребок возле кафедрального собора. Это был ресторан в старом немецком стиле. Мы устроились за столиком, где нас никто не мог подслушать. Я заказал бутылку вина. Мы обсудили все, что предстояло сделать. Елена завтра же хотела уехать в Цюрих. Там она меня будет ждать». «Я хотел воспользоваться тем же путем через Австрию и Рейн, который уже был мне знаком. Приехав в Цюрих, я должен был ей позвонить». «А если ты не доберешься до Цюриха?» — спросила она. «Из швейцарской тюрьмы можно написать. Подожди с неделю. Если ты ничего не услышишь обо мне, возвращайся назад». Елена посмотрела на меня долгим взглядом. Она знала, что я имел в виду. Из немецких тюрем письма не приходят. «Граница сильно охраняется», — прошептала она. «Нет, — сказал я, — и не думай, пожалуйста, больше об этом. Все будет хорошо. Я выберусь отсюда». Мы пытались не думать о разлуке, но нам это плохо удавалось. Она стояла между нами, будто гигантская черная колонна, и единственное, что мы могли сделать — это бросать из-за нее редкие взгляды на наши окаменевшие лица. «Опять все так, как пять лет тому назад», — сказал я. «Только на этот раз мы уходим вместе». Она затрясла головой. «Будь осторожен, ради Бога, будь осторожен, я буду ждать. Не неделю, больше, сколько ты захочешь, только не рискуй. Я буду осторожен, прошу тебя, не будем говорить об этом». «Мы можем спугнуть осторожность, которая так нужна. Тогда будет плохо». Она положила свою руку поверх моей. «Только теперь я поняла, что ты вернулся. Сейчас, когда ты уходишь вновь, слишком поздно». «Я тоже», — ответил я. «Хорошо, что хоть сейчас мы это почувствовали». «Слишком поздно», — прошептала она. «Только теперь, когда ты уже уходишь». «Не только теперь. Мы знали это всегда». «Если бы не так, разве я пришел бы? Разве ты ждала бы меня? Только теперь в первый раз мы можем сказать это друг другу». «Я не все время ждала», — сказала она. Я молчал. Я тоже не ждал, но я знал, что я не смею сказать ей этого. Тем более в такую минуту. Мы оба раскрылись и были совершенно беззащитны. Я подумал, что если мы когда-нибудь вновь будем вместе то к этому мгновению в шумном ресторане в Мюнстере мы будем возвращаться вновь и вновь, чтобы найти в нем силу и уверенность. Оно станет зеркалом, в которое можно будет смотреться и видеть два образа – то, что судьба хотела бы из нас сделать, и то, чем мы на самом деле стали под ее рукой. А это самое главное. Ведь ошибки приходят только тогда, когда первое отражение исчезает. «Тебе надо идти», — сказал я. «Будь осторожна. Веди машину медленно». Губы у нее задрожали. Только тут я заметил иронию своих слов. Мы стояли на ветреной улице между старыми домами. «Будь осторожен и ты», — прошептала она. «Тебе это нужнее». Некоторое время я метался по своей комнате, потом не выдержал и отправился на вокзал. Здесь я купил билет до Мюнхена и узнал, когда отправляются поезда. Оказалось, что один уходит в тот же вечер. Я решил ехать с ним. Город затихал. Я остановился на Соборной площади. В темноте смутно угадывалась громада Старого Собора. Я думал о Елене и о том, что нам предстояло, но разглядеть будущее я не мог. Оно маячило передо мной «смутное и большое» как высокие затемненные окна в боковом фасаде собора. И я уже не знал, правильно ли я сделал, что согласился взять ее с собой. Может быть, впереди гибель. Что это, невольное мое преступление или неслыханная милость, дарованная судьбой, или то и другое вместе? Недалеко от отеля я вдруг услышал сдавленные голоса и шаги. Двое эссесовцев вышли из подъезда дома и вытолкнули на улицу человека. Свет уличного фонаря упал на него, и я увидел продолговатое лицо. Оно было словно из воска. Изо рта по подбородку тянулась струйка крови. Череп у него был совершенно голый, только на висках темнели клочья волос. Широко раскрытые глаза были наполнены таким ужасом, какого я, наверное, никогда не видел. Человек молчал. Конвоиры нетерпеливо подталкивали его вперед. Все происходило почти в полном молчании, и от этого в сцене было что-то особенно гнетущее, призрачное. Проходя мимо, эсэсовцы смерили меня бешеным вызывающим взглядом. Остановившиеся глаза пленника на секунду задержались на мне, словно он хотел и не решался попросить о помощи. Губы его задвигались, но он ничего не сказал». Вечная сцена. Слуги насилия, их жертва, а рядом всегда и во все времена третий, зритель, тот, что не в состоянии пошевелить пальцем, чтобы защитить, освободить жертву, потому что боится за свою собственную шкуру. И, может быть, именно поэтому его собственной шкуре всегда угрожает опасность. «Я знал, что ничем не могу помочь арестованному», Вооруженные эсэсовцы без труда справились бы со мной. Я вспомнил историю, которую рассказывал мне однажды кто-то. Человек увидел, как один эсэсовец схватил и принялся избивать еврея и поспешил на помощь несчастному. Он нанес эсэсовцу такой удар, что тот упал без сознания. «Бежим!» — крикнул он арестованному. Но тот принялся проклинать своего освободителя. Теперь он наверняка пропал, теперь ему припомнит еще и это — и вместо того, чтобы бежать, он, глотая слезы, принес воды и начал приводить в чувство того самого эссесовца, который потом поведет его на смерть. Я припомнил это, но мне не стало легче, я был в смятении. Призрение к себе, страх, чувство бессилия и вместе с тем едкое ощущение собственной безопасности перед лицом смерти, грозящей другому, все это кипело у меня в груди». Я зашел в гостиницу, взял вещи и поехал на вокзал, хотя было еще рано. Я решил, что лучше посидеть в зале ожидания, чем скрываться в номере. Риск, которому я тем самым подвергался, вызвал хотя бы немного уважения к самому себе. Я понимал, что это ребячество, но ничего не мог поделать с собой».